Глава вторая. Сначала было слово. Или свет. Нет, все же слово. Кто-то монотонно и на одной ноте нудил прямо в ухо. Очнись, очнись, очнись. И только потом какой-то не в меру умный гад догадался оттянуть веко и посветить фонариком мне прямо в глаз. Черт. Мотнув головой, я освободился от захвата, вновь зажмурился и попытался зарыться в сугроб. Не дали. Вытащили, рожали зубы, влили в рот какое-то отвратительное на вкус пойло, твари. Я захрипел, зажал раскалывающиеся от боли виски руками и принялся кататься по кое-как утоптанному ногами моих мучителей снегу. Все тело горело огнем, суставы словно дробили на части удары пыточных молотов, а в жилах вместо крови стремительно неслась концентрированная кислота». «Сердце с трудом справлялось многократно возросшей нагрузкой. А изо рта у меня вырывался даже не стон, а какой-то невнятный сип». «Ну и нажрался», — осуждающе произнес кто-то неподалеку, в хламотень. «Не уверен, надо бы обезболивающее вколоть». Присел на корточке генералов и с матом отдернул руку, когда между нами проскользнула голубая искра магического разряда. «Волков, что за дела?» «Не знаю, приборы сгорели», — рассеянно отозвался тот. «Это духи. Он одержим духами», — просветила командира Алина. «Я знаю, что делать». «Знает она. Умная типа». «Какие нахрен духи? Разве не понятно, что меня от переизбытка магического излучения корёжит?» Тысячи ледяных игл беспрестанно впивались в мое измученное тело, и от непривычно высокой интенсивности магического излучения меня просто выворачивало наизнанку. Вслед за сжигающим тело огнём пришёл заморозивший пальцы на руках и ногах холод. «Блин, так и загнуться недолго. Надо что-то делать, и делать срочно». Нахлынувшая извне, магия рвала меня на куски и заставляла бурлить кровь. Но «Ничего поделать с этим сейчас было невозможно. Слишком сильный перепад напряжения произошел при переходе. Об этом меня Доминик и предупреждал. Лучше бы сказал, что в таких случаях делать?» Подвывая от нестерпимой боли сквозь стиснутые зубы, я попытался сосредоточиться и пропустить плескавшуюся внутри энергию через отвыкшие от таких нагрузок тело. Главное, хоть на миг вновь стать одним целым с исковерканным магическим излучением пространством приграничия, а дальше уже легче будет. Максимально открывшись потоком силы, я перестал выть и пробормотал мантру «Снимающую боль». На мгновение сведенное судорогами тело расслабилось, и корежившая его энергия понеслась по настроенным еще при обучении в гимназии ментальным каналам. Вот только помогло это ненадолго. Способность управлять внутренней силой за время отсутствия в приграничии так и не восстановилась, а бесконтрольно накапливающаяся кодовская энергия грозила в скором времени превратить меня в живой факел. Закусив ворот фуфайки, я глубоко вздохнул и попытался отсечь все присосавшиеся ко мне энергетические потоки. Попытался скорее от отчаяния, но первых результатов удалось добиться неожиданно быстро. Как до невозможности сложно в последнее время шло управление внутренней силой, Так просто оказалось работать с внешней энергией. Раз, и обжигающее магическое излучение огибает меня или лишь слегка-слегка колет разрядами кожу. Два, и отступает боль. Три, и студеный ветер наждаком обжигает лицо. Немного погодя, я открыл глаза и, не обращая внимания на тянувшийся от земли холод, уставился в темнеющее вечернее небо. Небо почти серое, с заплатами свинцовых снеговых облаков. Замерши вокруг с оружием в руках парни настороженно поглядывали по сторонам, и только копавшаяся у себя в сумке Алина громко ойкнула, встретившись со мной взглядом. «Одержимый!» «Не дождетесь!» – буркнул я, перевернулся на бок и осторожно уселся прямо на снег. Боль в голове еще не стихла, и от неловкого движения вновь заломила виски. «Очухался!» – поинтересовался генералов, присевший рядом на корточке со шприцем в руке. «Идти сможешь? Или витаминчиков колоть?» «Смогу», — не задумываясь, ответил я, и тут же понял, что действительно смогу. Дурманивший голову хмель и сковывавшая от движения усталость сгинули без следа. А крохи, потекшие по телу энергии Севера, вернули несколько позабытую уверенность в собственных силах. И не только ее. «А колоть ничего не надо, сам справлюсь. Единственное, чувствую себя как-то странно». С одной стороны, магическое поле меня слегка касается, но такое впечатление, будто потоки энергии не напрямую идут, а со всех сторон обволакивают. Интересно, а боевые заклинания так обмануть можно? Вопрос, что называется, на злобу дня. «Тогда пошли, стемнеет скоро», — поторопил меня генералов. «Обожди». Я поднялся на ноги и огляделся. «Поспешишь, сам знаешь, какой результат получишь». «Вывалились мы в приграничье неподалеку от запорошенных снегом развалин сложенного из железобетонных плит ангара. Крыша давно провалилась, да и сами стены доверия не вызывали, Ты что нечего было и думать остановиться здесь на ночевку. Тем более, что альтернатива имеется. Вон на фоне темнеющего неба какие-то строения в паре тройки километров вырисовываются». Я посмотрел на почти скрывшееся за горизонтом солнце, лучи которого алыми стрелами пронзали рваную пелену облаков и разбавляли серость неба розовыми и багряными тонами. Наверняка тучи вскоре сомкнут свои ряды, но если поторопимся, до развалин добраться успеем еще до темноты. Вот только поспешать тоже с умом надо. Ветер сыпанул в лицо горь снежной крупы, и сразу стало как-то весьма неуютно. Будто царившая в приграничье стужа специально напомнила, кто в доме хозяин. И хоть оделся я теплее некуда, а все равно порывы ледяного ветра уже насквозь проморозили. Даже пальцы на ногах почти не чувствуются. Нет, действительно закругляться пора. Я быстро оглядел расположившихся кругом парней. Про себя отметил, что тяжеленные вьюки они успели куда-то припрятать и вытащил из чехла тайгу. «Леднев, ты долго еще возиться будешь!» Рыкнул Владимир, рассматривавший заинтересовавший меня строение в бинокль. «Не тени резину!» «Лёд!» Поправил его я и, стянув с правой руки меховушку, зарядил ружье. Защищённые от холода лишь тонкой кожаной перчатки, пальцы на морозе моментально занемели. «Но уж тут ничего не поделаешь. придется потерпеть». «Что, лед? Не понял командир. «Меня зовут Лед, объяснил я и нашарил в кармане зажигалку. «Не дури!» Разозлился Генералов и закрыл окуляры бинокля чехлом. Просто предупредил. Стянув вторую меховушку, я шагнул к пытавшемуся оживить свой ноутбук Волкову и ухватил его за ухо. «Ты чего?» – взвизнул Петр. «Леднев!» – заорал Генералов. «Совсем охренел!» «Лед!» – вновь напомнил ему я. Поднял к свету правую руку, в крепко сжатых пальцах которой извивалась почти неразличимая тень. Чиркнуло колесико зажигалки. Огонь лизнул съежившуюся дымку, и неожиданно промеж пальцев у меня вспыхнуло и моментально опало зеленоватое пламя. «Что это было?» Принюхавший запах упаленных волос спросил перехвативший автомат генералов. «Дымчатый клещ. Остальных проверишь? Обязательно». Я закрыл глаза и попытался вызвать внутреннее зрение. Чернота закрытых век расплылась в серую смазан на смазанном фоне которой выделялись десять блеклых пятен, окруживших меня людей. У большинства ауры светились желтыми тонами с вкраплениями черных и темно-синих нитей. Исключений было двое. Алина полыхала янтарным блеском, а один из подчиненных генералова, Виктор, медленно наливался едва заметно колыхавшейся чернотой. «Вот так дела, совсем это нехорошо». Мельком пробежавшись внутренним взглядом показавшейся бескрайней серой пустоши заснеженного поля и не обнаружив ничего интересного, я открыл глаза и откашлялся, прочищая горло. нормально со остальными все, уверен, — прищурился Владимир. «Вполне». Я присел рядом с валявшимися на снегу лыжами и отстегнул ремни, крепившие к ним палки. «Вы так на легкие пойдёте?» «В смысле? Багаж свой, говорю, здесь оставите. Не твое дело. Нашим легче». Просунув валенки в крепление лыж, я понюхал поменявший направление ветер. Севером пахнет. «Двинули тогда. Вон те дома проверим. Глядишь, там и заночуем». «Насколько это безопасно?» — уточнил генералов. «Безопаснее, чем в открытом поле на ночь останавливаться. Пожал я плечами». «Где мы вообще находимся, представляешь?» «Скорее всего, прилично к югу от форта. Хотя могу и ошибаться. Как бы это не Северореченск был. Долго идти?» «За неделю точно доберемся...» «Если к людям выйдем, так и раньше». «Егоров, Федоров впереди. Брызки, Якубов, идете замыкающими». Генералов с сомнением посмотрел на Алину и Петра. «От меня не на шаг, ясно?» «Так точно». Откликнулся, убиравший умерший ноутбук в сумку у волков. Алина ограничилась кивком. «Обожди». Я наклонился к поправлявшему перчатке Владимиру и зашептал ему прямо в ухо. «Не ставил бы ты Якубова замыкающим». «А что такое?» Командир удивленно оглянулся на напарника Брыльского. «Пробой энергетики у него, сопротивляемость магическому излучению слабая. Запросто мороком голову задурманить могут, как бы чего ни вышло. Лучше за ним присмотреть». «Вот как», — задумался Генералов. «Мнение обо мне у него сложилось уже вполне определённое. Но проигнорировать совет мешал элементарный здравый смысл. «Так, Якубов, ты за проводником нашим приглядывай. Смирнов к Брыльскому двинули». Подмигнув ничего не понимающему Виктору, я оттолкнулся лыжными палками и покатился вперед за выбиравшими дорогу парнями. Впрочем, выбиравшими это громко сказано. Вывалиться в приграничье нас угораздило посреди чистого поля, так что идти можно было абсолютно в любую сторону. На все, так сказать, четыре. Вот только сейчас мы себе такой роскоши позволить не могли. И, проламывая широкими охотничьими лыжами хрупкий наст, пробирались к едва различимым в сгустившихся сумерках развалинам. «Был бы выбор, точно бы куда-нибудь свернул». А так приходилось терпеть заметно усилившийся встречный ветер, который мало того, что пытался забраться под одежду и выдуть оттуда последние крохи тепла, так еще и швырял прямо в лицо холодные колючие снежинки. Не закрывая лица, опущенные вязаные шапочки и лыжные маски, точно бы обморозились. Пробираться по глубокому снегу удовольствие было небольшое. К тому же почти сразу же сбилось дыхание и вновь начали ломить давным-давно сломанные ребра. И ведь не было никакой возможности забыть обо всем и через силу переставлять будто налившиеся свинцом ноги. Нет, ко всему прочему приходилось по мере своих изрядно ослабевших способностей просматривать внутренним зрением окружающее пространство, да еще и не забывать закрываться от так и норовивших захлестнуть с головой волн магической энергии. Минут через 40 этих мучений я вымотался, словно в одиночку разгрузил вагон с углем. Ладно, хоть вдоль силовых потоков скользить принаровился, И все равно, с непривычки усталость наваливалась все сильнее, и близость гиблого места удалось почувствовать слишком поздно. Хотя, что значит слишком поздно? Главное, заметил и успел предупредить. «Стоять!» – заорал я, когда резкий порыв ветра донес неестественную стылость. Ноздри защекотал затхлый запах давно заброшенного дома, а колдовское зрение окрасило преградивший нам путь овраг в блекло-пурпурный оттенок. «Назад!» «Чего еще?» – спросил обернувшийся Федоров, который успел остановиться в самом начале склона. «Плохое это место, обойти надо». Не обратив внимания на его недовольство, я с тревогой посмотрел на сплюнувшего в снег длинную струю слюны Виктора. «Как бы он так ни спекся, очень нелегко ему сейчас приходится». «А враг длинный. Минут 30 потеряем», — прикинул осмотревшийся генералов. «Почему напрямик нельзя?» «Не надо». Неожиданно ухватила его за руку Алина, которую начала бить крупная дрожь. «Я чувствую, впереди что-то очень нехорошее. Надо скорее уходить отсюда, пока она нас не заметила». «Ну, если так», — засомневался командир, поглядывая то на меня, то на забормотавшую себе под нос какой-то наговор девушку. «Пожалуй». «Сейчас проверю». Снявший с плеча карабин Федоров ни с того ни с сего подался вперед и скатился по склону оврага вниз. «Я только успел выдохнуть проклятие, а он уже оказался метрах в тридцати». «Нормально здесь все, спускайтесь!» Махнул нам парень, широко улыбнулся и перехватил сайгу, приставил дуло к подбородку. Выстрел прозвучал неожиданно глухо. Почти обезглавленное тело еще мгновение простояло на ногах, а потом, как подкошенное, рухнуло на забрызганной кровью снег. «Брыльский назад!» — зарал генералов и, схватив меня за фуфайку, легонько встряхнул. «Что это было?» «Духов яр!» Я сглотнул вязкую слюну, до головокружения напрягая колдовское зрение и всматриваясь в разом наполнившийся чернотой овраг. По счастью, лезавшие крутые склоны щупальца тьмы пока наверх выбираться не могли. Точнее, не хотели. Пока не хотели. «Уходить надо. Могут и нас попытаться затянуть». Давай к Брыльскому. Обходим по правой стороне, распорядился генералов. И если еще кто инициативу проявить вздумает. Путь во входа врага занял минут двадцать. Потом примерно еще столько же времени пришлось тащиться через заснеженное поле, из наметенных ветром сугробов которого торчали жесткие ветви бурьяна. Так что, когда мы с Брыльским наконец добрались до стоявшего посреди поля заброшенного поселка и укрылись от разыгравшейся в юге за кирпичной коробкой бывшей котельной, я едва не падал с ног от усталости. Еще и ветерок встречный из-под одежды все тепло выдул. Теперь куда? Выглянув из-за угла обвешалого здания, Брыльский оглядел соседние развалины. «Найдем, где ветер не задувает, там и заночуем». Насколько мне удалось заметить, залетевшего прямо в лицо снега две пятиэтажных брежневки стояли посреди поля в окружении нескольких трех- и четырехэтажных зданий. Я обернулся к растянувшемуся цепочке отряду и вздохнул. Не нравится мне здесь, но делать нечего. Все вымотались дальше некуда. Пютер и Алина вообще еле ноги переставляют. Да и мне отдых бы совсем не помешал. Хоть, думаю, поспать толком не получится. И на караульных надежды никакой. И самого корежит, будь здоров. «Еще загнусь во сне». «Где остановимся?» Тяжело выдохнул генералов и воткнул лыжные палки в снег. «Я чувствую присутствие тёмной силы». Не дав мне ответить, дернула его за рукав Алина. «Надо отсюда уходить». «Что скажешь?» — поинтересовался моим мнением командир. «А тут и кроме тёмной никакой другой силы не бывает». Пожав плечами, улыбнулся я и посмотрел на привалившегося к стене Виктора, который явно держался на ногах из последних сил. «За ночь в поле, околеем на таком-то ветру. Да и опасно. Смирнов Егоров, вон ту халупу проверьте». Генералов указал подчиненным на ближайшую пятиэтажку и подтолкнул меня вслед за ними. «Тоже сходи, оглядись». «А что там глядеть-то? Я и так знаю, что нет там никого». Пока растянувшийся отряд ждал, колдовским зрением по всем домам пробежался. «Хотя, лучше всё же проверить. Мог ведь и пропустить кого-нибудь». «Особенно, если этот кто-нибудь не совсем человек. Или совсем не человек. По-всякому оказаться может. Бывали прецеденты». Заметив, что парни остановились у крайнего подъезда и настороженно посматривая в разные стороны дожидаются меня, я высвободил правую руку из меховушки и поудобнее перехватил ружье. «Чё стоим, кого ждём? Не чуешь разве?» Перекрывая завывание ветра, прорал мне Егоров. «Не пойму, что за вонь!» Оттянув от лица вязаную шапочку, я принюхался и действительно уловил какой-то знакомый запах. Не могу сказать, чтобы шибко противный, но и наслаждаться им всю ночь удовольствия мало. Лучше бы другое место для ночевки подобрать. Вот только не дело за спиной такие загадки оставлять. «Ничего не слышите?» Мне почудился легкий скрип, который выбился из монотонного гудения в юге. «Ветер это!» – уверенно предположил Смирнов. «Ты про запах лучше скажи!» «Запах, легкий скрип...» Точно же мне кто-то об этом рассказывал. Еще вспомнить, кто и по какому поводу. Запах, который, несомненно, кажется знакомым. Скрип, перебивающий даже завывание в юге. «Сергия! Замрите и не шевелите, чтоб ни звука!» – прошипел я, удивившимся странному приказу парням. Впрочем, ни переспрашивать, не спорить со мной они не стали. Стараясь не переминаться с ноги на ногу, я завертел головой, внимательно осматривая высокие сугробы. Серки — это такие хитрые твари, которые под снегом лаза устраивают. Тут чуть зазеваешься, хрясь, и ногу по колено оттяпали. И как я сразу этот запах не узнал. Неприятный скрип, от которого по спине побежали мурашки, стал немного громче. И, вскинув ружье, я всадил заряд картичи в снег между нами и стеной дома. И, конечно, промахнулся. Мгновение спустя серая тень взметнулась вверх прямо от крыльца пятиэтажки. Второй раз я выстрелить не успел. Две короткие автоматные очереди стрелялись в одно, и подстреленный хищник свалился на снег. «Отбой!» Перезарядив ружье, махнул я рукой лихорадочно оглядывающимся парням. «Серка-то! А серебром отливает, значит самец!» «Ну и...» Егоров носком ботинка пихнул мертвого зверя в голову и, разглядев торчащие из пасти клыки в палец длиной, повернулся к Смирнову. «Тому, впрочем, на клыки было плевать!» Удерживая автомат одной рукой, он уже что-то негромко бубнил в рацию. Видать, генералову о происшествии докладывает. Самцы на свою территорию зимой никого не пускают. Только ближе к лету к самкам уходят. Я поднялся на крыльцо и осторожно заглянул в дверь подъезда. Фонарик есть у кого? Вот и давайте вперед, я прикрою. Как я и предполагал, в доме никого живого не оказалось. Мертвых, по счастью, тоже не было. Да и серками в подъезде не воняло. И сквозняки помещения протягивают, и норы у этих тварей запросто на 10 метров под землю уходить могут. Так что другого места для ночевки искать не пришлось. Проверив подъезд, мы поднялись в одну из квартир на четвертом этаже. Снег на лестничную площадку быстренько покидали, да окна, по моей настоятельной просьбе, брезентом затянули. Не сказать, чтобы пятизвездочные апартаменты получились, но по сравнению с ночевкой на улице – просто курорт. «Это зря» неодобрительно покосился на брезент, защелкнувший карабин на батарее центрального отопления Смирнов и кинул бухту длинного троса под окно. Запалимся только. И в спальниках бы переночевали. Брезент черный, в темноте хрен разглядишь. Не согласился с ним я. Да и кто ночью по заброшенному поселку шастать станет? Оставляем как есть. Поставил точку в этом споре генерал. Егоров, поставь сигналки между первым, вторым и третьим, четвертым этажами. Смирнов прикрываешь. Нижнюю не маскировать? уточнил Егоров. «Да». «И пролет к пятому этажу перекрой». «Черкесов, заступай на караул». «Смена раз в два часа». «Якубов Брыльский на кухню». «Прикрываете пост на входе». «Смена раз в полтора часа». «Все ясно?» «Исполняйте». Далеко не сразу отдышавшись, я внимательно осмотрел комнату. Простая бетонная коробка, даже линолеум не постелен. И, не обнаружив ничего подозрительного, прошел на кухню. «И здесь нормально все». С «Серками, правда, немного воняет, но это не смертельно». Заглянув на обратном пути в ванную и туалет, вернулся к оставленному в коридоре рядом с входной дверью рюкзаку и закинул его на плечо. «Ну что, надо бы и мне приткнуться куда-нибудь». Протиснувшись мимо вставшего выхода караульного, я вошел в комнату и, решив далеко не проходить, расстелил подстилку. Здесь, по крайней мере, от окна не так тянет. Да и дверь входную контролировать проще. Как ни странно, сразу спать никто не завалился. Пётр уже увлеченно реанимировал свой ненаглядный ноутбук. Арина бродила по комнате и, макая в баночку с зеленой краской кисть, выводила по углам какие-то непонятные символы. Магии в ее действиях не чувствовалось, но, как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. «Пусть рисует, так хоть мозги заняты». Подчиненные генерала без излишней суеты раскладывали на полу прорезиненные подстилки, а командир то и дело припрягал их к общественно полезному труду. Убедившись, наконец, что все его распоряжения выполнены, Владимир проверил караульных и приказал доставать горелку. «И это правильно. Немного согреться не помешает. Да и чай горячий в самый раз будет». «Может, двухкомнатную хотя бы займем?» – недовольно пробормотал Брыльский. «Чего в полуторке ютиться?» «Ничего, в тесноте да не в обите. Налив себе в жестяную кружку кипятка, генералов высыпал в него пакетик растворимого какао. «Воздух быстрее прогреется. И вообще, смене Кобова, пусть ужинать идет». «Так точно!» – помрачневший Брыльский утащил свои пожитки на кухню. «Как самочувствие?» – генералов присел на корточки рядом с ругавшимся себе под нос Волковым. Тот как раз вытащил аккумуляторы ноутбука и осматривал сплавившиеся контакты. «Сдох!» – в сердцах бросил Волков. «Твое самочувствие как?» – уточнил Владимир. «Я? Нет!» – буркнул парень и, достав из сумки набор инструментов, принялся трясущимися от усталости руками снимать корпус ноутбука. «Пока!» «Алина, а ты как?» – поднялся на ноги генералов и отхлебнул какао. «Мне здесь не нравится», – поюжилась девушка. «Все время кажется, что скоро произойдет нечто ужасное, и запах пахнет кровью». «Успокойся, шоколад горячего выпей». Приобняв Алину за плечи, Владимир усадил ее на подстилку и сунул в руку кружку с ароматным напитком. «Все хорошо будет, это просто нервы». От запаха саморазогревающихся консервов, которыми ужинали подчиненные генералова, потекли слюнки. И, наскоро перекусив каким-то паштетом из сухого пайка, я умял полплитки шоколада и запил всё это кружкой кофе. Уф, только-только отогреваться начал. А то даже пальцы на ногах не чувствовал. «Брыльский-то ты – встрепенулся Владимир, когда парень тихонько выскользнул в коридор. «Мне отлить!» – заглянул обратно тот. «Что за детский сад!» – нахмурился генералов. «Смирнов, проводи! С этажа не уходите! И что больше по одиночке не ногой!» «Да что тут случится-то?» Пожал плечами брызги, но приказа ослушаться не решился. Валят, давай быстрее, у меня мочевой пузырь не резиновый, сейчас лопну». «Твои проблемы», — усмехнулся Смирнов и, взяв на изготовку автомат, выскользнув в подъезд. «Духи мертвых, духи мертвых!» Неожиданно вскочила на ноги и закричала, уронившая на пол кружку с какао Алина. «Стой, не улетай, подожди!» «Кто?» — вздрогнул Волков. «Душа, моя душа, держите!» Девушка бросилась к завешенному брезентом окну, но, оказавшись на пути чуркесов, перехватил ее и подсечкой сбил с ног. Пустите! Пустите! Пытаясь дать волю длинным ногтям, завыла Алина. Держите ее, крепче, чтоб головой не мотала! Подскочил я к извивающейся девушке, которую с трудом прижимали к полу трое здоровенных парней, и выхватил из чехла финку. Ты что делаешь? Заорал на меня генералов, удерживавший Алине голову. Равнее, держи! Я сорвал с головы девушки шапку, отбросил в сторону прядь волос и одним движением руки вывел острие ножа на виске Алины замысловатый колдовской символ. Она тут же обмякла и перестала вырываться. Взгляд ее прояснился, и она с удивлением уставилась на прижавших ее к полу людей. «Что случилось? Отпустите меня! Да отпустите же!» «Отпустите!» Разрешил я и убрал финку в чехол на ремне. «Теперь можно!» «Что со мной?» Девушка осторожно прикоснулась к порезанному виску и от боли прикусила губу. «Легкая одержимость!» Я вернулся к своей подстилке и поднял кружку, в которой еще плескалась пара глотков, успевшего остыть кофе. «С непривычки должно быть». Черкисов потер располосованное ногтями девушки запястье. «А порезал ты ее зачем?» «Вчера отрицания наложил». «Должно быть, не очень понятно», — ответил я. «На некоторое время, Алина, ты от негативного ментального воздействия защищена». «Насколько именно?» Девушка расстегнула лыжную куртку и принялась поправлять сбившуюся одежду. «Пока царапина не заживет. И не забудь отцу Доминику сказать, что у тебя чувствительность повышенная». «Отец Доминик – это кто?» – удивилась Алина. «Генералов еще познакомит». «Если приступ повторится, такой порез сделать достаточно будет?» Доставшая небольшое зеркальце, девушка внимательно осмотрела располосованную ножом кожу. Потом вытащила из кармана блокнот и перерисовала туда сложный завиток колдовского символа. «Скорее всего...» Пожав плечами, я удлинил на рисунке один из хвостиков руны. «Вообще-то, скорее всего, нет. Но зачем заранее человека расстраивать?» «Попробую небольшой ликбез устроить. Глядишь, чего и выгорит. Ты, когда кожу надрезать начнешь, представляешь, что тебя от макушки до пяток пелена накрывает и от окружающего мира отсекает. Можешь на бумаге для начала потренироваться...» «Тут главное время правильно рассчитать, чтобы и узор в одном темпе проводить, и за это время от головы до ног пелену мысленно опустить». «Хорошо», – кивнула девушка, – «выпей». Достав из походной аптечки какую-то таблетку, генералов булькнул ее в кружку с кипятком и сунул Алине. «Зачем? Чтобы спала лучше». Девушка безропотно выцедила содержимое кружки и залезла в спальный мешок. «Справится она», – тихонько прошептал мне присевший рядом Владимир. Не справиться в калите что-нибудь убойное, и в таком состоянии держите, пока до Доминика не доберетесь. Что за черт?» Неожиданно вырубился уже довольно давно молча крочивший ноутбук Петр Волков. Что еще стряслось? Подскочил к нему генералов. Может, конечно, датчики глючат, но такое впечатление... Где-то рядом сжатый пакет радиоданных в эфир ушел. Волков поднял один из приборов и постучал им о стену. Нет, наверное, все же глючит. «Лед...» «Вспомнив о моей настоятельной просьбе, генералов жевал последнюю букву фамилии, так что у него вышло что-то вроде «ледня...» «Что ты по этому поводу думаешь?» «Чужих поблизости точно нет», — уверил я его. «А вот на электронику полагаться не стоит». «Пусть так». Непонятно, о чем задумавшийся генералов присел на корточке рядом с Волковым и потихоньку прошептал ему на ухо. "Повторится, ты мне свистни сразу, и лучше не при всех, окей?» «Договорились». Все, тушите свет, спать пора!» Хлопнул в ладоши Владимир, и один из парней выключил направленный в стену фонарь. «Спать? Вряд ли это хорошая идея, по крайней мере для меня. Самочувствие, мягко скажем, не очень, а по правде паршиво себя чувствую, чушь там. Башка болит, ребра давным-давно сломанные крутит, подташнивает еще, но и устал, как собака, прохладно здесь опять-таки». От промороженного бетона так и тянет пробирающимся под одежду холодком. Да и воздух еще толком прогреться не успел. «Что самое паскудное, спать нельзя!» Усну, запросто в магическое поле провались. «А мне это ни к чему. Мне еще пожить охота. Хотя разве же это жизнь? Мы это одна!» Сосредоточившись на внутреннем зрении, я в очередной раз исследовал окрестности. «Вроде тишь да гладь. Че ж так паскудно на душе?» «Будто по своей воле в петлю лезу». Алина еще истеричка, масса в огонь подлила. «Случится страшное, случится страшное». Кассандра Хренова. «Здесь, чтоб знала, ничего другого и не случается». Рассеянная в пространстве энергия, как обычно после использования колдовских способностей, попыталась захлестнуть меня и напоить кровь негасимым огнем. Но на этот раз ее натиск был куда слабее, чем после перехода. Да и предыдущий опыт помог ситуации справиться». Небольшое усилие воли, и я полностью закрылся от магических полей. «Интересно, а теперь меня с помощью чар обнаружить можно или как?» «Вопрос». В горло вновь подступил комок тошноты, и пришлось размеренно задышать, Борис с этой напастью. «Да что ж такое делается? Не понос так золотуха. Долго меня еще колбасить будет». Немного успокоившись, я попытался хоть ненадолго задремать. Но из этого ничего хорошего не вышло. Стоило закрыть глаза, как непонятно откуда нахлынуло ощущение, будто в ночной вьюге кто-то, выискивая наши следы, рыщет по заснеженному полю. Крадующийся меж домов пятно тьмы выглядело настолько реально, что по спине побежали мурашки. И преследователь с каждым мгновением все ближе и ближе. Бред. Нет у меня способности к ясновидению. Нечего даже и расстраиваться. Надо уже спать ложиться, а то с недосыпа всякая дурь в голову лезет». Тем не менее, на всякий случай решив проверить колдовским зрением окрестности, я только зря потратил время. Резкие порывы насыщенной магической энергии в юге окрасили окружающее пространство молочной белизной, и ничего толком разглядеть так и не получилось. Откуда ж тогда взялась уверенность, что по нашим уже заметанным снегом следам движется угольно-черная тень? Паранойя запросто. Только вот уже даже и не сосчитать, сколько раз паранойя мне жизнь спасала. «Может, и сейчас к внутреннему голосу есть смысл прислушаться?» Еще минут десять я ворочался с одного бока на другой, но уснуть так и не смог. Наоборот, становилось только хуже. Все сильнее накатывалось щедро сдобренное безнадегой чувство обреченности. Все острее становились уколы тоски. И даже идущий от пола и стен холод, казалось, пытался проморозить мою душу насквозь. Я прислушался к монотонному дыханию спящих людей – Откинул одеяло и, прихватив ружье, вышел в коридор. «Куда?» — направил на меня автомат, карауливший у входной двери Смирнов. «Отлить не положено». «Да иди ты лесом!» Я вышел на лестничную площадку и остановился у темного проема, ведущей вниз лестницы. «На каких ступеньках сигналки?» — спросил у вышедшего в коридор Егорова. «Если сверху, то вторая и третья. Внизу четвертая и пятая. Далеко собрался?» «Огляжусь. Из дома выходить не буду». Отчитался я и начал считать ступеньки, спускаясь вниз. Страшно. Кто знает, что скрывается во тьме. А если это по мою душу стужа заявилась? И темно ведь еще, как у негров в заднице, Надо было фонарик взять. Но нет, с фонариком только хуже. Все равно, что закричать «Вот он я!» Обойдусь уж как-нибудь. Глубоко вздохнув и поудобнее перехватив тайгу, я продолжал медленно спускаться по лестнице. Сначала дело шло неплохо. Но когда до первого этажа оставалось всего несколько ступенек, на меня вновь накатила волна беспричинного ужаса. Стоит шагнуть вперед, и тут же кто-нибудь бросится из темноты. Повернуть назад, напрыгнуть на спину. Остаться стоять не выдержит сердце. Засада в общем. Не обращая внимания на заливающий глаза пот, до предела напряг зрение, я осторожно шагнул сразу через две ступени вниз. Никого. Фу... Переведя дыхание, я развернулся к двери подъезда и замер, как вкопанный. В ночной тьме колыхнулось зеленоватая марева. Ветер ненадолго стих, поэтому и удалось разглядеть медленно приближающееся черное пятно, которое нет-нет, да и наливалось ядовитой зеленью болотных огней. Что за чертовщина? Перекрестившись, я начал медленно пятиться назад, но почти сразу же уперся в стену. И только осознание того, что отступать больше некуда, придало уверенности и помогло взять себя в руки. «Ну давай же, ползи сюда, гадина! Уж я тебя свинцом-то накормлю! Жаль, только серебряных пуль нет!» Постепенно обретшее очертание человеческой фигуры темное пятно приблизилось к дому, и я едва не нажал на спусковой крючок. Не нажал, надо сказать, с немалым облегчением. «Всё просто!» По нашему следу медленно брел ледяной ходок. И судя по практически полностью отстреленной голове и заляпанному кровавыми пятнами масхалату, это был никто иной, как злосчастный Фёдоров. Чёрт, и чего святой водой следы полить не догадался? Отойдя от двери, я вытащил из чехла тяжелый экспедиционный нож и прислонил ружье к стене. Почему не стал стрелять? А чего на эту нежить патроны тратить? Пусть Федоров и непростой мертвяк, а ледяной ходок. Так промерзнуть он как следует еще не успел. Мягкий он еще. «Пару раз рубануть по правильным местам и дальше хоть голыми руками разделывай». К тому же, очень уж меня светящиеся зеленью нити, которые от солнечного сплетения мертвеца во все стороны расходились, заинтересовали. Никогда ни о чем подобном не слышал. Я и сейчас их непонятно как колдовским зрением разглядел. Они едва-едва из окутывавшей мертвяка тьмы проглядывали. «Что ж, посмотрим поближе на это чудо чудное». Пару раз, взмахнув рукой, пытаясь приноровиться к тяжелому ножу, я отступил от двери в сторону и неожиданно понял, что кое-как поднявшийся на крыльцо мертвец меня не видит. Медленно вскарабкавшись на площадку первого этажа, он сразу же свернул к лестнице. Ну да, глаз-то у него нет, а посмертным смертным меня сейчас не различить. От магических полей я наглухо отгородился. Зайдя за спину добравшемуся уже до середины лестницы ледяному ходаку, я замахнулся ножом, но неожиданно для себя передумал. Очень уж эти зеленые нити и силовые линии непонятного заклинания напоминают. А значит... Быстро переложив нож в левую руку, я кончиками пальцев захватил тянувшуюся вдоль позвоночника мертвеца силовую нить и перекинул ее на бедро. Пальцы обжег нестерпимый холод. Рука немела почти по локоть. Но стоило ледяному ходаку сделать следующий шаг, как две сместившиеся вниз и перекрутившиеся зеленые нити стянули его ноги. Завалившийся на пол мертвяк попытался подняться на четвереньки, но с каждым движением лишь сильнее затягивал превращенные мной в селок энергетические струны. Дождавшись, пока мерцание стянутых в узел колдовских нитей полностью затухнет, я ухватил ледяного ходока за ноги и уволок в одну из квартир. Ему вещички все равно без надобности, а мне сгодятся. Вот только, к сожалению, пустившись за нами в погоню мертвях за время пути, успел порастерять большую часть снаряжения. Хорошо, хоть пистолет в кобуре на поясе остался. Ну и что у нас здесь имеется? Гюрзе, она же вектор CP1. Неплохо, совсем неплохо. Покачав в руке пистолет, я сунул его себе в карман. Мне лишний козырь в рукаве совсем не помешает, а пистолет занятный. Еще у Доминик такой приглянулся и пробивная способность весьма для нашей специфики подходящая. Думаю, даже кольчуги братьев легко проживать будет». Поколебавшись, я все же не стал более тщательно обыскивать мертвеца. Не то чтобы противно, просто времени уйдет на это изрядно, как бы меня не хватились. И так подзадержался. Патронов, правда, раздобыть пистолету не помешает, но на первое время мне и 18 в магазине хватит. Наскоро затерев оставшиеся на занесенном снегом полу следы, Я быстро взбежал по лестнице и, замедлив шаг, подошел к двери квартиры. По-прежнему куковавший на посту Смирнов опустил автомат и посмотрел на едва заметно светившиеся в темноте стрелки наручных часов. «Долго ты что-то! Живот прихватило!» Заранее выдал заготовленное объяснение я и прошел в комнату. Еще недавно донимавшие меня нехорошее предчувствие сгинули без следа. Настроение заметно улучшилось. И опустившись на подстилку, я поначалу не обратил внимания на уколовшее пальцы правой руки легкое Женя. Ерунда какая. Морозом прихватило. Вот и горят теперь. Размять, да и все дела. Вот только Женя проходить не торопилась. Наоборот. Постепенно иглы боли стали подниматься все ближе к локтю, и неестественно заныла онемевшая кисть. Сводящий с ума огонь разгорался все сильнее, а дергающие правую руку судороги стали до ужаса напоминать последствия лечения драконьим огнем. Не вполне осознавая, что делаю, я сунул правую руку в карман фуфайки и изо всех сил сжал оставшиеся там монеты. Как ни странно, чуть-чуть полегчало. Холодная тяжесть металла остудила горевшие пальцы, и я принялся перебирать монеты одну за другой. «Десятирублевка, 2 рубля, рубль, рубль, 5 рублей. Десять копеек, 2 рубля, 5 рублей. Пятьдесят копеек, десять копеек, 2 рубля, рубль, 50 копеек». И еще раз, и еще, и... Вскоре я уже мог определить каждую монетку на ощупь, но не останавливался и гладил подушечками пальцев нагревшиеся от моих прикосновений кругляши, чувствуя, как понемногу слабеют ржение и боль. Десятирублевка, 2 рубля. Поцарапанная рублевая монета. 5 рублей с глубокой засечкой на гурте. Рубль, гнутый, 10 копеек. Стертая двухрублевка. 5-рублевая монета. Отравленный кислотой полтинник – 10 копеек. Двухрублевая монета с остершимся рифлением гурта – 50 копеек. Чуть-чуть замятый рубль. Женя накатила снова силой. Но к этому времени мне уже удалось привести в порядок свои мысли и понять, что боль рождается в кончиках пальцев, которыми я столь необдуманно дотронулся до зеленой силовой нити ледяного ходака. А если так, что с этим делать? Закрыв глаза и сосредоточившись, я принялся коловским зрением изучать бурлившую во мне магическую энергию. Пока ее непонятные завихрения захватили только предплечье правой руки, но постепенно они расходились все дальше и дальше. Это что за напасть такая? И внезапно меня осенило. Всему причиной моя отрезанность от внешних магических полей. Захваченная при переходе энергия оказалась избыточной, но слить ее не хватило ни ума, ни навыков. Неудивительно, что теперь она рвалась наружу через кончики пальцев, которые совсем не кстати соприкоснулись с поддерживающим в ледяном ходаке жутковатое подобие жизни заклинанием. И что делать? Перестать отгораживаться от рассеянных в пространстве энергии. Ага. Да из-за разности потенциалов хорошо, если на куски не порвет. Мне бы какой-нибудь девайс для откачки энергии раздобыть, потенциалы выровнять, а потом блокировку потихоньку и снять. Только вот не найти сейчас ничего подходящего. Если только я изо всех сил зажал в кулаке 10-рублевую монету и попробовал слить в нее хоть мало сжигавшей меня энергии. Получилось? Не уверен, но скорее да, чем нет. В второй вход пошла посеченная 5-рублевка, потом гнутые 10 копеек, потом, прогнав все монеты по три раза, я решил передохнуть. Вытер вспотевшее лицо и неожиданно понял, что боль и жжение почти стихли. Нет, подушечки пальцев еще горели огнем, а кисть нетерпимо ломила. Но локоть больше не крутила, словно он угодил в мясорубку. Да и припухшие суставы почти не беспокоили. Вместе с появившейся уверенностью в себе открылось второе дыхание. И я с новыми силами начал перебирать тринадцать заветных монет. десятирублевка с гагариным, рубль с поцарапанным аверсом, пять рублей с глубокой засечкой на гурте, испачканная чем-то липким двухрублевая монета. Рубль с небольшой вмятиной у самого центра. Гнутый 10 копеек. Стертая двухрублевка. 5-рублевая монета. 10 копеек. Травленный кислотой полтинник. Чуть-чуть замятый рубль. 2 рубля со стершимся рифлением гурта. 50 копеек. И снова, и снова, и снова. Одуреющее монотонное занятие, которое было сродни попытки вычерпать ведрами бездонное озеро, начало приносить свои плоды только к рассвету. Всю ночь я не сомкнул глаз, вызывая недоумение сменявшихся в карауле парней. Всю ночь я перебирал монеты и изредка ловил себя на том, что проговариваю про себя слова молитвы. Всю ночь. Вообще, мне бы еще работать и работать. Но, прекрасно понимая, что могу в любой момент просто потерять от усталости сознание, я пошел в банк и на долю мгновения снял отгораживающую меня от энергетического поля блокировку. Висевшая в окружающем пространстве энергия мельчайшим ледяным крошевом Нахлынула со всех сторон и проморозила насквозь Но именно этого мига хватило, чтобы сбить полыхавшее внутри пламя Вновь закрывшись от обжигающего нестерпимым морозом энергетического поля Я с трудом перевел дух и облегченно растянулся на подстилке «Жив, жив, жив!» Чуть не сдох, блин, опять по самому краю прошелся «Ничего, теперь умнее буду» И чтоб мне сразу щель для истока излишков энергии не оставить. Так нет, я ж крутой, полностью закрылся. И в итоге масса острых впечатлений на свою пятую точку заполучил, дятел. Зато меня ледяной ходок не заметил. Ха, то же дело. Глубоко вздохнув, я намеренно ослабил отгораживающий от полей магической энергии щит, так, чтобы в нем появилась небольшая брешь. И с чувством выполненного долга закрыл глаза. Пусть теперь меня колдовским зрением любой желающий обнаружит. Зато можно не опасаться, что от разности потенциалов кровь закипит или, того хуже, застынет. А закрыться при необходимости дело недолгое. Успею, если что. Проснулся я так же легко, как незаметно задремал. Раз и вынырнул из неглубокого сна, будто и не спал вовсе. Самочувствие замечательное. Ничего не болит, нигде не ломит. Голова ясная, ясная. Как стекло в водочной бутылке. Живи и радуйся, вроде бы, но... Одно непонятно. Что же стало причиной пробуждения? Точно не холод. Воздух в комнате за ночь заметно прогрелся. Вроде бы шум посторонний на улице послышался. Или просто какая-то хрень приснилась. Заметив, что лежавший у противоположной стены генералов тоже встрепенулся и вслушивается в дыхание спящих людей, я откинул одеяло с лежавшего под боком ружья. Не почудилось, выходит... Или, может, обойдется?» Раздавшийся у входной двери тихий хлопок и последовавший за ним легкий шорох моментально убили эту нелепую надежду. «На статус профессионала рассчитывать не могу, но уж почти бесшумное за использование глушителя выстрел ни с каким другим хлопком не спутаю. Это факт». Встретившись взглядом с генераловым, я прочел у него в глазах то же, о чем сейчас думал и сам. «Звездец. Нам звездец. Нам полный звездец». Вот тут в полной мере и проявилась разница между немного пообтевшимся в этом не самом дружелюбном мире обывателем и настоящим профессионалом. Я ещё только хватал лежавшее на полу ружьё, а отпрыгнувший с лежанки генералов уже оказался рядом. Так что когда показавшийся в дверном проеме Брыльский полоснул из автомата по спящим у противоположной стены людям, Владимира среди них не оказалось. Автоматная очередь прошила тела парней угодившая в полпули рекошителя от бетона и со свистом разлетелись по комнате. От грохнувшего над плечом пистолетного выстрела заложило левое ухо, и выронивший автомат брызги с простреленной головой навзничь повалился в коридор. Не теряя времени, я подскочил к двери и почти в упор всадил заряд картечи в человека в зимнем камуфляже, прежде чем луч закрепленного под стволом его автомата фонарика выхватил меня из тьмы. Мужика, перепрыгивающего через застреленного в спину Смирнова, вышвырнуло обратно в подъезд. Я непонятно зачем выстрелил из нарезного ствола в пустой дверной проем, прижался спиной к стене и переломил ружье. А события тем временем и не думали стоять на месте. Промелькнувши мимо меня генералов, метнул в подъезд рубчатое яйцо ручной гранаты, следом еще одно, и тут же заскочил обратно в комнату. Грохнуло знатно. Два взрыва почти слились в один. Пол ощутимо дрогнул, а с потолка посыпалась бетонная пыль. Но Владимиру и этого показалось недостаточно. Вместе с чудом уцелевшим в устроенной близким бойне Егоровым он выскочил из квартиры. Вот так дела. Поколебавшись, я решил остаться на месте. Все одно только мешаться под ногами буду. Еще пули не ненароком славлю. А Лучше уж с помощью внутреннего зрения попытаться обнаружить напавших на нас людей. Только чую, ничего из этой затеи не выйдет. Как тут сосредоточиться, когда дверь под прицелом держать надо? Не до транса. Вновь громыхнул взрыв. Проторахтило несколько автоматных очередей. И только потом уже наступила тишина. Тишина, конечно, относительная. Плач Алины и бестолковая суета Волкова здорово мешали прислушиваться к доносившимся из коридора шорохам. «Замри!» — прикрикнул я на взявшую наконец себя в руки девушку, которая решила оказать первую помощь расстрелянным брыльским парням. Но они... Ты им уже не поможешь. Одному подчиненному генералову несколько пуль пробили грудную клетку, у второго оказалась прострелена голова. «И что нам делать?» Поджав ноги к груди, уселась на пол в углу комнаты Алина. «Пётр, да брось ты свою сумку! Хватай автоматы и быстро сюда!» Прикрикнул я на Волкова. «От него, думаю, толку немного, но так у меня под рукой хоть пара стволов будет». «Не стреляй, это мы!» Заранее повестила о своём возвращении генералов, и я с облегчением перевел дух. Но оружие, тем не менее, опускать не стал. И лишь когда вслед за командиром в квартиру вошел слегка хромавший Егоров, окончательно успокоился и вытер покрывшееся испаренное лицо. «Что происходит?» Тут же завизжала вскочившая на ноги Алина. «Успокойся». Владимир быстро осмотрел тела подчиненных и тяжело вздохнул. Лед, бери автоматы, патроны, надо уходить». «Могут вернуться?» Поинтересовался Волков и выкинул на пол обломки пластикового корпуса какого-то измерительного прибора, расхлестанного с автоматной пулей. «Возвращаться некому, но они могли быть не одни. Мне перед атакой шум мотора послышался». Генералов быстро распотрошил рюкзаки убитых и по одному ему понятному принципу отсортировал вытащенные из них вещи. Так что живее. «Мотора?» – удивился я, убирая в чехол тайку, и взамен нее накинул на плечо ремень автомата. «Как они сюда проехали бы? Да и нету сейчас поблизости никого». «Поблизости это насколько? Опередив командира, поинтересовался державший под прицелом дверь Егоров. «Метров сто», – прикинул я. «Откуда знаешь?» – насторожился генералов. «Дар у меня», — сознался я. я. «Говорил не колдун. Мало ли чего я говорил. Вот как?» «Да хватит вам припираться!» Неожиданно прикрикнула на нас Алина. «Я чувствую приближающуюся опасность. Надо отсюда уходить!» «Помолчи!» Резко оборвал её генералов и гораздо тише добавил. «Истеричка!» Думаю, Алина прекрасно расслышала и второе слово, но виду не подала и со стервенением закинула за спину рюкзак. «Витю ножом!» Егоров, заглянув на кухню, почти сразу же вернулся обратно. Во сне, сука. И все же, что происходит? Волков осторожно оттянул край брезента и выглянул в окно. Это же Бруйский был. А От окна отойди, жить надоело. Резко дернул его внутрь комнаты генералов. Все, уходим. Разговоры позже. Егоров, выхлоп забирай. Я осторожно выглянул в подъезд и аккуратно переступил через труп мужчины в камуфляже натовского образца, которому пару минут назад разворотил грудь, выпущенным почти в упор зарядом картечи. «Кровище-то натекло!» «Не вляпайтесь!» – предупредил я, идущих следом Петра и Алину. «По крови выследить могут!» «Это как?» – придержал меня за плечо, бесшумно выскочивший из квартиры генералов, взмахом руки отправляя Егорова вниз по лестнице. «Есть способы!» Встав у стены, я глядел посечённый осколками гранат стены и нахмурился. Неподвижно валявшийся на площадке лестничным пролетом ниже, мужик тоже оказался одет по меркам приграничия весьма добротно. Зимний камуфляж, высокие ботинки на меху, новенькие кожаные перчатки. Не нравится мне это! Мало кто из бандитов может себе позволить такой экипировкой обзавестись. Да и короткие автоматы иностранного производства выглядят весьма впечатляюще и очень недешево. Двигай, двигай! «Поторопил меня генералов, и об обыске трупов пришлось забыть. Не время». «Да я и сам прекрасно это понимал. Трупов, трое посечены осколками, двое застрелены, оказалось пять. А где шастует пять до зубов вооруженных обреков, там и еще десяток запросто в скором времени объявиться может. Вот и сердце у меня что-то покалывает. Них к это!» Первым спустившийся на первый этаж Егоров выходить на крыльцо не стал а вместо этого, используя длинный тесак как рычаг, выломал закрывавший спуск в подвал проржавевший лист железа. Вот это правильно. Мало ли кто нас на выходе караулит. Пальнуты снайперской винтовки или ручного гранатомёта и все дела. А судя по экипировке нападавших, такой вариант к разряду фантастических отнести никак нельзя. Думаю, нам вообще повезло, что так легко отделались. Не надейся эти типы на Брыльского, ещё неизвестно, чем бы штурм закончился. Спускайтесь быстрее. Подтолкнул замешкавшегося Волкова в спину, настороженно поглядывающий в сторону входной двери генералов, да я живее Живее-то оно, живее! притормозил его я. Но давайте поаккуратнее, то мало ли. И в самом деле, пробираться через Данельси захламленный подвал оказалось весьма нервным занятием, особенно для меня. Остальные-то специфики таких вот заброшенных подземелья не знали собирались промчаться в другой конец дома лихим кавалерийским наскоком. «Быстренько пробежаться, значит, по темному узенькому проходу и рвануть отсюда, куда глаза глядят». Пришлось объяснять возможные последствия таких необдуманных действий. Проняла. Так что передвигались мы по подвалу черепашьим шагом и настороженно вглядывались во все темные закутки. Пютер и Алина освещали путь мощными армейскими фонарями. Но все равно заметить паутину на ФПУК удалось только чудом. Егоров случайно зацепился висевшим за спиной чехлом со снайперской винтовкой оторчавшей из стены обрезок трубы и обратил внимание на блеснувший под ногами серебристый узор призрачного плетения. Сизые грибы и жгучая плесень тоже могли доставить кучу неприятностей, с вполне себе летальным исходом. Но их, по крайней мере, можно было обнаружить, не разглядывая стены под микроскопом. А вообще нам еще повезло. Об любой этот подвал подлогова какая нечисть, и пришлось бы возвращаться обратно. «Стой!» – остановил я уже выломавшего прогнившую дверь подвала Егорова, когда тот собирался выглянуть в подъезд. «Ну-ка, потеснись!» Протиснувшись мимо него, я присел на четвереньки и подобрался к подъездной двери, точнее, к пустому дверному проему. «На улице никого, в том смысле, что никого не видно. Вот только можно ли в этом мире доверять собственным глазам? Совсем не факт!» «Отодвинувшись вглубь подъезда, я закрыл глаза, и на мгновение перед моим внутренним взором загорелись огоньки чужих жизней. Раз, два, три, четыре, пять, шесть...» «Многовато, однако. Четыре ауры позади меня — это Егоров, Генералов, Петр и Алина. Кто еще двое? И что они делают на окраине этого забытого богом и заброшенного людьми поселка? По своим делам сюда одновременно с нами заявились. Не верится мне в такие совпадения». Попытавшись выкинуть из головы посторонние мысли, я попытался более точно определить укрытие чужаков, но практически в этом не преуспел. Возникшая перед мысленным взором картинка оказалась на редкость расплывчатой и невнятной. А с другой стороны, разве можно ожидать чего-то другого? Без постоянной практики, да и два, отойдя после вчерашнего, весьма нехилого магического отката. Хорошо, хоть вообще что-то разобрать удалось. К тому же ясновидение никогда не было моим коньком. Да и вообще, с колдовством как-то нешибко шибко-гладко отношения складывались. «Двое где-то вон за тем домом схоронились», — указал я на стоявшее на окраине поселка двухэтажное здание. «Что делать будем?» Егоров все слышал. «Да». «Пошли». Оттеснил меня к стене, направившейся к выходу из подъезда генералов. «Ждите нас здесь». Обогнав командира, Егоров первым выскользнул на улицу, перебежал через детскую площадку прижался спиной к стене противоположного дома и осторожно выглянул из-за угла. Пока он контролировал обстановку генералов, увязая в глубоких сугробах, миновал открытое пространство и назидательно махнул нам рукой, мол, не отсвечивайте. Дальше они так и передвигались. Один прикрывает, второй бежит к следующему укрытию. Когда парни скрылись за одним из полуразрушенных домов, я опустился на колени, положил перед собой рюкзак и приладил сверху автомат. Так хоть упор будет. Да и какое-никакое укрытие. Сзади шумно сопел усевшийся на ступеньки Волков. Но сейчас было не до него. Тут как бы чего важного не проморгать. Неизвестно ведь еще, чем дело закончится. Могут и положить наших, если уж на то пошло. Их, надо было с ними идти. Поймав через несколько минут ожидания себя на этой мысли, я усмехнулся. А смысл? Только обузой был бы. Уж если они сами не справятся. И что тогда делать? Дожидаться темнота и уходить? Думаю, что так. В светлое время суток незаметно выбраться из поселка шансов мало. С другой стороны, команде профессионалов зачистить наше здание много времени не понадобится, а значит, придется менять укрытие. И что тогда делать со следами на снегу? Хоть бы в вьюга началось что ли? Я глянул на пасмурное небо, и в этот момент за домами хлопнуло несколько одиночных выстрелов. Раз, два, три. Все. И кто кого? Вытерев рукавом фуфайки вспотевшее лицо, я поудобнее перехватил АЕК-973 и шикнул на забеспокоившуюся Алину, которая протиснулась к выходу из подвала, мимо сидевшего на ступеньках с автоматом в руках Волкова. Но она не обратила внимания на мое предостережение. «Что происходит?» «Помолчи», – буркнул я в ответ и облегченно перевел дух, когда из-за развалин двухэтажки выскочил генералов и засимофорил нам руками. «Неужели все?» «Быстро они управились?» Ухватив за шиворот выглядывавшую за меня Алину, я чуть ли не силой вытолкнул ее из подъезда. «Бегом!» От неожиданности девушка взвизгнула, но мешкать не стала, и, вцепившись в сумку, побежала к генералову. Тот держал одной рукой нацеленный в небо автомат и нервно посматривал по сторонам. Из-за дома послышался шум прогревающегося автомобильного двигателя, и у меня екнуло сердце. Отправить за нами до зубов вооруженную группу захвата, да к тому же еще снабдить ее автотранспортом, было под силу очень и очень немногим. Я бы поставил на дружину или город, но тем мудрить не стали бы и просто в окно из гранатомета засандалили. Выходит, кого-то требовалось взять живым. Пропустив выскочившего вслед за девушкой Волкова, который неосмотрительно закинул автомат за спину, я выждал несколько мгновений и поспешил следом. Бежать по глубокому снегу было непросто. Но, выдергивая из снежного плена по колено проваливающиеся ноги, я не забывал посматривать по сторонам. Не хотелось бы в самый последний момент свинцовый подарок в спину заполучить. Тем более исключительно из-за собственной невнимательности. Нагнав начавшего задыхаться от бега по сугробам Петра, я легонько подтолкнул его в спину и остановился поправить болтавшийся на плече чехол с тайгой. Поправил, перехватил автомат и быстро осмотрелся по сторонам. Все чисто. Но чего ж так на сердце тяжело? «Не выспался, должно быть». Генералов опустил автомат, подхватил едва не падавшую с ног Алину под руку и поволок ее к здоровенному песчаной расцветке Хамеру, за рулем которого уже сидел Егоров. Американский военный внедорожник смотрелся настолько чужеродно на фоне заснеженного поля и обещал их развалин, что от удивления я чуть не раскрыл рот. «Да этот монстр столько горючки жрет, что дешевле его человеческой кровью заправлять. И откуда он здесь взялся вообще?» Это ж не цивильная вторая модель, а армейский оригинал. Даже зачехленный пулемет имеется. Ладно, откуда он здесь взялся, вопрос десятый. Главное, мы теперь отсюда с ветерком умчаться можем. Вон, метрах в тридцати какая-то дорога проходит». Распахнувший дверь автомобиля, генералов закинул на заднее сиденье сумку Алины, потом запихнул туда ее саму и повернулся к едва ковылявшему Петру. «Быстрее!» Напоследок, оглянувшись по сторонам, я бросился к машине, но из-за неожиданно подкосившейся правой ноги почти сразу же рухнул в сугроб. Тут же вскочил, краем уха отметил какой-то негромкий хлопок и, пробежав всего пару шагов, вновь повалился на снег. Нога отрез отказывалась разгибаться. К тому же чуть выше колена заворочилась острая боль. Что еще за напасть? Опустив взгляд, я и уставился на непонятно откуда появившуюся на правой штанине дырку плотная материя вокруг которой уже начала пропитываться кровью. Хотя что значит непонятно откуда? Меня ж подстрелили. Поддерживая эту догадку по ветровому стеклу внедорожника побежала цепочка расползавшихся паутинками трещин пулевых отметин. Выпустивший поверх меня долинную автоматную очередь генералов рыбкой нырнул в распахнутую дверь, и «Хаммер», выдав из под колес фонтаны снега, развернулся в сторону дороги. Ползло ему него в догонку пули с рекошетеля от бортов и не получившая никаких серьезных повреждений машина, медленно вылезла на укатанную дорогу и рванула прочь. Не обращая внимания на обильно кровоточившее сквозное ранение, я за ремень подтянул к себе чехол и, рванув застежки, вытащил из него тайгу. Ползти завалявшимся в паре метров автоматом не было сил. Времени на эту возню ушло немало, и выглянувшего из-за угла двухэтажки мужика в коротком полушубке и мохнатых собачьих вунтах стрелять пришлось уже навскидку. Неудивительно, что прицел оказался взят слишком высоко, и картечь прошла мимо, выбив кирпичную крошку из стены дома. Присев от неожиданности, мужик пальнул в мою сторону из охотничьего карабина и вновь спрятался за угол. «Черт, чуть ведь не уложил, гада!» «И что делать?» «Мне отсюда с простреленной ногой не уползти, даже если получится отбиться. Разве что генерал вернуться успеет. Надеюсь, ему хватит ему пулемет расчехлить». Краем глаза, приметив движение, я выстрелил почти не целясь. Ну а на сей раз мне улыбнулась удача. Словивший пулю бородач, который непонятно для чего решил перебежать от одной развалины к другой, как подкошенный, рухнул на снег. И все же большим успехом считать это было рано. Даже не попытавшись подхватить оброненный автомат Калашникова, под ранок в считанные мгновение на четвереньках добрался до ближайшего укрытия, едва выглядывавшего из-за сугроба основания бетонного забора, и схоронился за ним. Злорадно оскалившись, я переломил ружье, и в этот момент по правой стороне груди, словно с размаху, плашмя долбанули лопатой. Меня отбросило навзничь, а в следующем мгновении резкая вспышка боли вышла сознание из тела куда-то очень и очень далеко. Туда, откуда, как правило, не возвращаются. Как правило.